Замок был полон. Публика, вежливо кланяясь и услужливо улыбаясь, прохаживалась важными кругами. Так обычно ведут себя люди, которые каждый день видят друг друга при одних обстоятельствах, а вечером вдруг встречаются в совсем другой обстановке, например, на служебной вечеринке. На ведьм никто даже внимания не обратил, и матушка-ветровоск и нянюшка-як без помех заняли места на скамейках, поставленных перед на скорую руку сколоченной сценой. Первым делом нянюшка Як протянула матушке кулек с грецкими орехами. «Хочешь?» — предложила она. Мимо неё проскользнул городской голова Лангера и вежливо указал на место рядом. «Это место занято!» — кратко отрубила нянюшка. Городской голова, окинув рассеянным взглядом стремительно заполняющиеся скамьи, снова посмотрел на явно пустующее место перед собой. Подобрав полы мантии, он решился. «Поскольку пьеса стартует с минуты на минуту, вашим друзьям придётся поискать себе другое местечко», — заявил он и сел. Через мгновение лицо его позеленело, зубы заклацали, городской голова схватился за живот и громко замычал. «Внимательный читатель, вероятно, уже должен был догадаться, что место, на которое претендовал несчастный городской голова, уже было занято королём». Причина внезапного недомогания отца города кроется именно в этом, а не в том, что голова так вольно использовал абсолютно неприемлемое в театре слово «стартует». Хотя, как вы согласитесь, его только застартует, стоило бы четвертовать. «Тебя предупреждали», — рявкнула нянюшка вслед удаляющемуся на полусогнутых ногах сановнику. «Зачем спрашивать, если все равно поступишь по-своему?» Она наклонилась к пустому пространству. «Как насчет орешков?» «О, нет, благодарю!» — отозвался король Веренс, учтиво поднимая прозрачную руку. «К сожалению, они во мне не задерживаются. Сиятельные помпадуры и прелестные пейзанки! Прислушайтесь к выходкам шалых кабатинов «Это ещё что?» — зашипела матушка. «Что это за парень в колготках?» «Это пролог», — пояснила нянюшка. «Он всегда идёт первым, чтобы все знали, о чём будет пьеса». «Ничего не поняла», — пожала плечами матушка такие помпадуры?» «По-моему, это что-то типа личинок». «Вот здорово! Привет, личеньки, добро пожаловать на шоу! Люди сразу настраиваются на дружелюбный лад». Со всех сторон на ведьм обрушилось оглушительное шиканье. «Орехи крепкие, заразы!» — пожаловалась нянюшка, выплёвывая скорлупу на ладонь. «Придётся каблуком колоть». Матушка погрузилась в непривычное, а потому нервное молчание попыталась разобрать, о чем говорит пролог. Театр ставил ее в тупик. Он был начинен своеобразной магией, магией, которую она не понимала, которой не могла овладеть. Он изменял мир и утверждал, что все на самом деле не такое, каким кажется. Но самое страшное было в другом. Эта магия принадлежала людям, весьма далеким от волшебства и чародейства. То были обыкновенные люди, которые не знали правил, И они перекраивали мир, руководствуясь звучанием фраз. Герцог и герцогиня смотрели пьесу с особого возвышения, возведённого прямо напротив сцены. Стоило матушке взглянуть на герцога, как тот сразу расплылся в заранее заготовленной улыбке. «Лично я считаю, что мир должен оставаться таким, каков он есть», — подумала матушка. «А прошлое таким, каким оно когда-то было». Ведь было оно куда лучше. Грянули первые аккорды. Из-за колонны высунулся Хьюл и дал отмашку. В неровном свете факелов, шаркая ногами, появились согбенные фигуры Притчута и Брецли. Старик, крайне дряхлый. «Что за напасть обрушилась на землю?» Старуха, крайне дряхлая. «Проклятие тьмы!» Некоторое время, беззвучно шевеля губами, гном следил за ходом сцены из-за кулис. Затем, резко переменившись в лице, помчался в караульное помещение, где занятые в постановке актёры колдовали над последними штрихами своих туалетов. Хьюл издал традиционный яростный вопль обманутого режиссёра. «Шевелитесь давайте!» – взрывел он. «Солдаты короля, на сцену! Ведьмам при...» «Куда запропастились проклятые ведьмы?» Три самых юных актёра поспешили предстать перед режиссёром. «Я потерял бородавку. В котле плавает какая-то гадость. В моём парике явно кто-то поселился». «Уймитесь. Ну-ка, тише!» – зарал Хьюл. «Всё идёт нормально». «Уже идёт?» Хьюл подскочил к гримировальному столику, схватил лепёшку за маски и, скотав её в огромный ком, прилепил на щёку первому актёру. Злополучный соломенный парик со всеми его обитателями был натянут на голову второй ведьме, после чего, внимательно осмотрев котёл, Хьюл провозгласил, что гадость так и должна плавать, и вообще ничего гадкого в этой гадости нет. Тем временем на сцене один из стражников выронил из рук щит, поспешно нагнулся, подобрал его, но тут же обронил копье. Хьюл в ужасе закатил глаза. И со страстной мольбой обратился к тому божеству, которое могло сейчас наблюдать за сценой. Всё шло наперекосяк. Да, на предыдущих репетициях обозначились некоторые шероховатости. Однако сейчас шероховатости были ни при чём. На своём веку Хьюлу довелось познать мгновение, когда от одного взгляда на сцену начинает стынуть кровь. Но такой силы окоченения, как сейчас, он испытывал впервые. У всех до одного участников сцены поджилки дёргались, как у брошенных котел раков. Уловив повисшую над сценой напряжённую тишину, Кьюл в отчаянии бросился к кулисам. «Здесь скрыт кинжал за каждой улыбкой», — прошипел он, развернулся волчком и, сломя голову, ринулся в гримерную, где его ждали подавленные ведьмы. Из груди его вырвался злобный стон. «Настоящая суета-сует!» И это ведьмы, которые нагоняют ужас на всё королевство. До их выхода оставалось пара минут. «Быстренько собрались!» — хлопнул ладоши он, собираясь духом. «Кто вы такие? Вы злобные твари, так?» «Да, Хьюл!» — жалобно ответили те. «Ну-ка громко и внятно! Кто вы такие?» «Мы злобные твари, Хьюл!» «Громче! Злобные твари!» Хью, прошествовал вдоль обескровленного отряда тёмных сил и порывисто развернулся на месте. «И что вы замышляете?» «Вторая ведьма» — яростно почесал норовящий сбежать парик. Э, «Вроде бы будем наводить порчу», — пробормотал он. «Так в сценарии написано». «У меня заложило уши!» «Будем наводить порчу!» — хором гаркнули ведьмы, вытягиваясь постройки стройке смирно, и глядя прямо перед собой, чтобы избежать глаз главнокомандующего. Хью прошелся в обратном направлении. «Кто вы такие?» «Твари, Хью!» «Какие твари?» «Мерзкие полночные твари!» — ряхнули они, понемногу проникаясь воинственным духом. «Какие такие мерзкие и полночные?» «Злобные мерзкие полночные твари!» «Строите ли вы козни? Замышляете ли коварная «Да!» «Делаете ли это силой безымянного искусства?» «Да!» Хьюл вообразил себя достаточно высоким, чтобы хорошенько нависнуть над своими подчиненными. «Кто вы такие?» — рявкнул он. «Коварные, злобные, мерзкие, полночные твари безымянного искусства!» «Превосходно!» Он устремил трясущийся палец в сторону сцены, понизил голос, и, ведомый драматическим вдохновением, которое внезапно обрушилось на его чувствительную голову, Изрёк. «А теперь, парни, я хочу, чтобы вы пошли и всыпали им так, чтобы всем чертям тошно стало. Не ради меня, не ради этого проклятого капитана!» Воображаемый кончик сигары перекочевал из одного уголка рта в другой. Хьюл натянул на уши воображаемый оловянный шлем и проскрежетал. «Но ради Капрала Вальковски и его маленькой дворняшки ведь мы не знали, смеяться или плакать. Гном умел держать паузу, но в самый ее разгар кто-то громыхнул листом жести. Пафос момента был безвозвратно погублен. Хьюл вновь закатил глаза. Он вырос в горной стране, где грозовые бури имели обыкновение бродить от одной вершины к другой на ходулях из молний. Он до сих пор помнил бури, после которых горы на утро было не узнать, а леса куда-то вдруг исчезали. Лист жести — это, конечно, не буря как бы яростно им не громыхали. «О, боги, только один раз!» — взмолился он. «Пусть сегодня всё обойдётся!» Он открыл глаза и увидел перед собой притихших ведьм. «А вы что здесь торчите?» — заревел он. «А ну бегом на сцену и прокляните их там по всем правилам!» И он одарил ведьм таким взглядом, что тех словно ветром вынесло на подмостки. В этот момент кто-то постучал пальцем по его макушке. «Хью, корона куда-то запропастилась. Да, да да, проговорил гном. Что сознание уже придумывало нормальную, работающую, громомолнию создающую машину. Хюль, короны нет. Как мне выходить на сцену? Не говори ерунды, парень. Корона на месте. Большая такая, с красными стекляшками, очень внушительная. Ты в ней играл в том городе, на большой площади где она, скорее всего, и осталась. По сцене прокатился очередной рассказ жестяного грома, но чуткое ухо Хьюла всё же уловило слабеющий, нерешительный голос актёра на сцене. «Ребёнку череп размышить!» Прошипел он, мигом очутившись у кулис, и тут же кинулся обратно. «Найди запасную!» — рявкнул он на там Джона. «В старом сундуке с бутафорией! Ты же у нас злой король! У тебя должна быть корона!» «Я не стой, как вкопанный парень! У тебя через пару минут выход! Давай, придумай что-нибудь!» И Том-Джон побрёл обратно к сундукам с реквизитом. Его детство прошло среди корон, среди больших золотистых корон из дерева и гипса, украшенных стеклянными блёстками. Свои первые шаги он сделал с королевским бременем на голове. Другое дело, что большинство бремени осталось в запасниках дискума. Из сундука, слой за слоем, отмеряя временные пласты, извлекались кинжалы с картонными лезвиями, черепа, вазы. Но тут, на самом дне его, пальцы нащупали что-то лёгкое и коронообразное. Эту корону никогда не использовали на сцене, потому что она выглядела слишком уж жалко. Здесь стоило бы написать, что Том-Джон ощутил странное покалывание в пальцах. Возможно, так оно и было. Матушка превратилась в настоящую статую. Застыла и окаменела. Жуткая догадка закралась ей в душу. «Это же мы!» — промолвила она. «Узнаёшь, дита, мы самые вокруг какого-то глупейшего вида котла». Нянюшка замерла, так и не донеся до рта очерной орех. Она прислушалась к тексту. «Когда это я суда в море топила?» — скричала она. «Они только что заявили, что, мол, топят суда». Лично я этим никогда не занималась». А Магрот, наблюдавшая за ходом действия из сторожевой башни, ткнула локотком под ребра своему спутнику. «Зелёная румяна», — пробормотала она, разглядывая третью ведьму. «Я же совсем не такая, правда?» «Ничего общего», — заверил Шут. «А что у неё с прической?» Подавшись вперёд, Шут высунулся в амбразуру, став чем-то похожим на перевозбуждённую горгулью. «С виду солома», — сообщил он немного погодя, — «грязная какая-то». Он замешкался. Пальцы его силой впились в усланную мхом каменную кладку. Незадолго до отъезда из Ангморпорка он попросил Хьюла подсказать ему пару изящных комплиментов, которые можно было бы сказать даме, и всю дорогу домой твердил их про себя. «Так, сейчас или никогда?» «Надеюсь...» Ты не будешь против, если я сравню тебя с летним погожим деньком? Потому что... Кстати, 12 июня была очень неплохая погода, и... Куда же ты? Король Веренс изо всех сил вцепился в скамью, на которой сидел. Пальцы, конечно, тут же прошли сквозь дерево, но он этого и не заметил. По подмосткам расхаживал Том Джон. Ведь это он! Это он, мой сын! из нянюшкиных пальцев выскользнул и покатился по полу нерасколотый грецкий орех. Нянюшка медленно кивнула. Веренс повернул к ней осунувшееся прозрачное лицо. «Что он там делает? Что за чушь несёт?» Нянюшка лишь покачала головой. Том-Джон, по крабе ковыляя по сцене, приступил к ключевому монологу. У короля начала медленно отваливаться челюсть. «По-моему, он здесь с тобой притворяется», — негромко промолвила нянюшка. «Но где он видел у меня такую походку? И откуда взялся этот мерзкий горб? А нога? Что у него с ногой?» Послушав еще с минуту, король в ужасе добавил. «Все это ложь! Я никогда ничего подобного не делал! И этого тоже! Почему он наговаривает на меня?» Нянюшка повернула голову и увидела на его лице страстную мольбу. Она пожала плечами. Король поднял руку, снял с головы эфемерный венец и внимательно осмотрел его. «Слушайте, он же в моей короне!» «Точно! Она самая! Но что за вздор он плетет?» Веренс на миг умолк, дослушивая последние слова монолога, а затем добавил. «Ну да, вот этим я, может, и занимался. Да, я сжёг пару другую хижин. Но все так поступают. Кстати, отличный стимул для градостроительства». Призрачная корона вернулась на голову умершего монарха. «Но зачем он наговаривает на отца?» — взмолился несчастный король. «Искусство», — коротко объяснила нянюшка. «Это, как его, зеркало жизни». Матушка тем временем, медленно вертя головой, обводила взором лица собравшихся. Все они были обращены к сцене, все горели с сопричастностью к происходящему, жадно ловили звонкие раскаты реплик, пронзающие неподвижный воздух. Ибо все происходящее на сцене было реально и, быть может, вбирало в себя больше истины, чем сама действительность. Ибо на сцене разыгрывалась история. История которая, может, на самом деле была неправдой, но это уже ничего не значило. Матушка никогда не тратила времени на слова. Слова казались ей слишком бесплотными, и вот пришла пора раскаяться в собственной недальновидности. Да, подобно воде слова бескостны, бесхребетные. Но, подобно воде же, скопив страшную силу, подточив и обвалив дамбу правдивости, Они мощным потоком хлынули на умы зачарованно внимающих людей, унося и растворяя прошлое. «Да, это мы», — думала она. «Все хорошо знают, какие мы на самом деле, но запомнят нас такими, какими мы были показаны. Запомнят трёх сумасшедших старух в остроконечных шляпах. А кем мы были, что делали, всё это уже несущественно». Она скосила глаза на короля веренца. Чем он был хуже других королей, но сжёг пару другую хижин, скорее по рассеянности, и то жёг он только тогда, когда был очень зол на кого-то. Если он и оставлял на мире раны, то эти раны быстро заживали. Да, тот, кто написал этот театр, явно умел пользоваться магией. Даже я верю происходящему на сцене, хотя знаю, что всё это неправда. Искусство — зеркало жизни и в нём действительно всё отражается задом наперёд. Мы потеряны, и у нас не остаётся другого выхода. Придётся стать такими, какими нас изображают». Нянюшка Як со всей силы заехала ей локтем в рёбра. «Нет, ты слыхала?» — взвизгнула она. «Мол, мы детишек в котёл кидаем. Чего они врут-то? Нет, этого я не допущу. Я не буду спокойно слушать, как нас очерняют». Она уже собралась подняться, но матушка схватила её за шаль. «Сиди на месте», — прошипела она, — иначе будет только хуже. «Матерью в грязи лесов. Как тебе это? Помнишь, Милли Хипфуд? Она же матери своей ничего не сказала. Отговорилась, что в лес хворост собирать пошла. Я с ней целую ночь просидела», — пожаловалась нянюшка. «Но девочка родилась прихорошенькая. Враньё. Кстати, неужели у нас в лесах так грязно?» «Слова!» — задумчиво пробормотала матушка. «Сплошные слова!» «А этого с трубой зачем выпустили? Что он собирается делать?» а, Конец первого действия!» «И слова эти уже не забудутся!» — думала матушка. «За этими словами стоит сила! Хорошие, складные слова получились!» Тут раздался очередной хлопок грома, внезапно перешедший в гулкое дребезжание. Какой может издать, к примеру, лист жести, вырывавшийся из рук и ударившийся о стену? На окружающей сцену мир навалилась жара, выдавливая жизнь из самого воздуха, как подушка выдавливает последний воздух из лёгких жертвы. Матушка-ветровозка заметила, как на ухо герцогу что-то шепчет лакей. Нет, герцогу нет смысла прерывать пьесу. Он этого не сделает. Он захочет увидеть окончание. Герцог, должно быть, почувствовал на своём затылке матушкин взгляд. Повернувшись, он прищурился и как-то странно, чуть сдержанно улыбнулся ей. Затем коснулся плеча своей супруги и вместе с ней громко расхохотался. Матушка-ветровоск весьма часто в своей жизни приходила в ярость. Умение гневаться она считала одной из самых сильных своих черт. Неразбавленная, чистая ярость, является мощнейшей созидающей силой. Но сначала нужно научиться подчинять её себе. Это не означает, что следует сложить руки и подождать, пока гнев не испарится. Нет, это означает, что гнев следует перегнать в заранее заготовленные вместилища, дождаться, пока он не затопит целые террасы сознания, и вот тогда, предвосхитив мгновение, когда он вырвется наружу, Открыть маленькую дверку у основания баков, позволяя ревущей, раскаленной струе ярости, раскрутить турбины мести. Она чувствовала, что творится с землей. Чувствовала сквозь несколько футов фундамента, сквозь пыточное перекрытие, кожаную подметку и двойной носок. Земля затаилась и ждала. «И это моя плоть и кровь!» — долетели до ее ушей вопли короля-призрака. «Как он мог так обойтись с родным отцом? Я хочу взглянуть ему в глаза!» Матушка мягко взяла нянешку як за руку. «Пойдем, Гита», сказала она.